Мистер Леон Грант поколебался. В этой истории есть какая-то несообразность. Есть, есть. Мистер Сидный Блюр арестован. Он покинул отель, живет в частной квартире и находится под беспрерывным наблюдением. Обстоятельства, кажется, ясно говорят против него. С одной стороны, да. Его прошлое не безупречно. Его отношения с женщиной на 20 лет старше его не могут быть объяснены другими мотивами, кроме корыстных. Он провожал ее в отель на партию Бриджи. Немного позже он вернулся сюда, и наш ночной сторож видел, как он вошел к миссис Темпертон Смит. Его подозревают, конечно, в том, что он украл драгоценность, и, покинув отель, передал ее своему сообщнику. В два часа он пришел вместе с миссис Темпертон Смит, проводил ее в комнату, Он утверждает, что оставался там всего пять минут и только выпил в гостиной виски. Он покинул ее в самом лучшем настроении и пошел в свою комнату. В девять часов его разбудил Кёльнер и сообщил ему, что мистер Тэмпертон Смит убита, а драгоценности украдены. «Что вы можете сказать в его оправдании? спросил я. «Я хотел только обратить ваше внимание на одно обстоятельство». Нет никакого сомнения в том, что молодой человек вернулся в отель один. Но в то время, как сторож клянется, что видел его входящим в половине одиннадцатого в комнаты миссис Трампертон-Смит, портье оба боя и секретач утверждают так же настойчиво, что он вернулся и поднялся к себе ровно в полночь. Но не мог ли он два раза вернуться в отель, а? Вот это совершенно невероятно, сэр Норман. Если бы он действительно вернулся в то время, когда его видел ночной сторож, его неизбежно видели бы и внизу. Эти противоречивые показания очень странно, Но теперь я хочу поговорить с мистером Джонсоном. Судебный исследователь сам почтил меня своим визитом, и вместе с ним пришел Джонсон, чрезвычайно способный честный шеф полиции в Брайтоне, Они не сообщили мне ничего нового, кроме двух-трех обстоятельств, несомненно говоривших против молодого Блюра. «Вы говорите, что не удалось найти ни одной из пропавших драготанностей?» — спросил я. «Нет. У мистера Блюра нашли две очень красивые булавки для галстуков, но он был достаточно умен, чтобы заявить, что убитая сама подарила ему их. Он нуждается в деньгах?» «По-видимому». Вы установили, разговаривал ли он с кем-нибудь по дороге, возвращаясь из Рояля? Пока, к сожалению, нет, сударь. Но мы производим расследование в этом направлении. Как объяснить его противоречивое указание времени? Это тоже один из пунктов, на который мы стараемся пролить свет. Сторож, очень честный человек, во всяком случае, готов поклясться, что он видел, как Сидный Блюр заходил в комнаты миссис Темпертон-Смит, но, предположив, что кража произошла в это время, совершенно невозможно объяснить мотив преступления. Хорошо, а что утверждает сам мистер Блюр? Его показания полны противоречий. Сперва он утверждал, что только на минутку встал из-за стола подышать свежим воздухом, причем смотрел с террасы на море. Потом он все же сознался, что заходил на мгновение в комнаты миссис Темпертон-Смит, Где якобы забыл свой портсигар, в котором часу он полагает около полуночи. На когда назначено заседание Следственной комиссии? На следующий четверг, сэр Норман? Весь материал следствия в вашем распоряжении. Я уже достаточно информирован. Мне хотелось бы только поговорить немного со Сторожем и с компаньонкой убитой. Джон Охара. Ночной сторож оказался очень честным, настойчиво придерживающимся своего мнения человеком. Ничто на свете не могло поколебать его убеждение, что он видел Сидные Блюже, входившего в половине одиннадцатого в комнаты миссис Тремпертон Смит и через пять минут вышедшего оттуда. Он соглашался, что коридор был тускло освещен, но что касается времени, у него не было никаких сомнений и отпустил его, убежденный, что он говорит правду, насколько она была известна ему самому,